Сол Хорев наблюдал за погребальным костром, он лично сложил его для штурмовиков инквизиции, принесшей на Елисей огонь и войну, принес сюда тела убитых им солдат, лично подготовил их к сожжению и провел похоронную службу. Он смотрел на языки пламени и не чувствовал радости от еще одной победы. За всю эту военную кампанию он ни разу не испытал ни намека на торжество победителя. «Вы не празднуете с другими, лорд Сол Хорев», — раздался женский голос позади. Астартес повернулся, надевая шлем, но не смог скрыть эмоции от Киры, только не от нее. «Я хоронил погибших», — ответил искаженным вокс-ретранслятором голосом, несущий слово. «В этот раз вы провели у огня больше времени, чем обычно, лорд», — подметила женщина, уперев огромную, непропорциональную бионическую руку в бок. Сол Хорев окинул взглядом бывшего капитана и улыбнулся под шлемом. Она флиртовала с ним здесь, посреди горящего Елисея. Может быть, и сама того не понимая, жесты, взгляды, слова. Кажется, она совсем не понимала, что Стартес не знаком с подобными эмоциями, и женский флирт обречён на неудачу. Генетическими модификациями несущего слова, Сол Хорев видел такое не впервые. На всех мирах, куда он приходил, и которые приводил к согласию во имя бога императора. На него и его братья смотрели как на идеал, как на полубогов, героев, мужчины хотели стать им, а женщины нередко просто хотели его. Простая психология, привычная реакция. Это было забавно. Сол Хорив, просто Сол Хорив, Кира с тяжёлым взглядом вновь напомнил женщине о Стартес, пытаясь уйти от темы, но она не купилась так легко. Она никогда не покупалась. Она сверлила его серыми глазами, ожидая ответа, но его не последовало. Сол Хорив вновь отвернулся и уставился на огонь. Вы должны быть там, с вашей пастовой, лорд. Вы привели их к побеге, и они хотят увидеть вас, услышать вас. Вы напоминаете им, за что они сражаются. Он не шелохнулся. В изумрудных линзах отражалось бесноющееся пламя. в языках которого угадывались очертания обгоревших тел. Кира замолчала, поравнялась со Стартес, морщась от запаха горелой плоти. Вы не хотите их убивать? Я вас пони Она зависла в метре над землёй, воздуха не хватало, а шея болела, будто бы её зажали в тисках. Гранитно-серая рукавица сомкнулась в неразрушимой хватке. Ты ничего не понимаешь, с яростью выдавила из себя Стартес, после чего отшвырнул её в сторону. в пепелище, оставшееся от другого погребального костра. За последние три месяца они горели тут, не прекращаясь. Кира закашлялась, растирая шею, после чего принялась жадно хватать воздух. Когда она смогла подняться, то увидела перед собой огромную серогранитную ладонь. «Прости, Кира, я не сдержался». Она неуверенно приняла помощь и поднялась на ноги. Но теперь она впервые взглянула на двух с половиной метрового воина иначе. не только как на Защитника и Ангела Императора. Она увидела в нем убийцу, пролившего крови больше, чем любой из гвардейцев, безжалостного, совершенного убийцу. «Вам тяжело, лорд», — хрипло заговорила она, «убивать граждан Империума, верных слуг Золотого Трона». Космодесантник прервал ее, не слушая, не желая слушать. «Ты права, Кира. Мне нужно поддерживать дух Елисейского СПО, Сухо ответил он и направился к лагерю ополчения, выронив что-то из руки в пепел. Анексия проводила удаляющегося о старты задумчивым взглядом, после чего нашла предмет, вырененный космодесантником. Это была аквилла с печатью инквизиции, к которой приварена медная пластина с молитвой Богу Императору. Этот медальон принадлежал одному из убитых штурмовиков, искренне верующего в Бога Императора.